Глава восемнадцатая. Конрад был очень бледным. Он лежал, прикрыв глаза, от его тела отходили какие-то провода. Дерек буквально ворвался к нему в палату, невзирая на протесты медицинского персонала. Берти следовал за ним, будто тень. «Кон, дружище, как ты?» Он обеспокоенно взглянул на друга. Тот с трудом открыл глаза, под которыми залегли круги. «Нормально». Еле слышно сказал Ингвас и поморщился. Да, я вижу, кивнул Фонейсон. Здорово же тебе досталось. Как там Холли? поинтересовался Конрад. Если ты имеешь в виду ту малышку медсестру, то у нее всего лишь сотрясение мозга. Кто-то здорово приложил ее по голове, но она не ранена, проинформировал его Бертран. Ингвас кивнул и снова опустил веки. Простите. «Но пациент очень устал. Вам следует уйти», — забеспокоилась пожилая женщина в белом халате. Конрад тотчас же открыл глаза и сердито прошептал. «Глупости». «Ты себя в зеркало видел?» — хмыкнул Дерек, подвигая стул и садясь. «Что? все так плохо?» «Я видел и хуже. Когда на привале одному бойцу снесло голову снарядом. Он так и сидел с ложкой в руках. Но без головы. Он вздрогнул. «Ладно». Если ты способен соображать, давай перейдем к делу. Конрад кивнул и посмотрел на медсестру. «Оставьте нас». «Но...» Она попыталась возразить, но Дерек молча протянул ей свое удостоверение, и женщина, поджав губы, вышла. «Итак, что тебе удалось узнать?» Конрад поднял уголки губ, пытаясь улыбнуться нетерпению друга. Это усилие показалось ему очень тяжелым. Он откинул голову и начал говорить, стараясь, чтобы слова звучали внятно. «В данных клинике среди различных анализов есть записи по экспериментам с высшей кровью. Их можно не заметить, если не знать, что конкретно искать. Я скинул их себе на почту, повернулся, и тут кто-то выстрелил в меня. Лица ты не видел? Нет». Он стоял в темном коридоре. Невысокая фигура. Я даже не понял, что у него в руках пистолет. «Полагаю, эти данные мы сейчас в системе не найдем, аккуратно заметил фон Эйсон. Конрад поморщился от боли. «Я не знаю, есть ли они там сейчас, но Холли сказала, что раз в месяц все данные из клиники передаются в министерство. Можно попробовать поискать там». «Ты уверен?» — Дерек внимательно посмотрел на друга. «Да». «Более чем. Я как раз смотрел их, когда в меня выстрелили». «Хорошо», — кивнул Дерек. «Бертранд, справишься? «Я переверну министерство», — отозвался тот. «Ищем то же, что и в последний раз?» «Думаю, что да». Дерек обеспокоенно посмотрел на друга. «Мы пойдем. «Поправляйся». «Тебе хорошо говорить». Конрад вновь сделал усилие, чтобы улыбнуться. Его голос звучал еще тише. «Тебя не охраняет Мигера. «Если ты о той пожилой медсестре, то это лично моя просьба, чтобы ничто не отвлекало тебя от выздоровления». Фонейсон ослепительно улыбнулся. «Ты просто не представляешь, как я жажду перевести тебя в другую клинику». «Врачи сказали, мне повезло». Чтоб все произошло в больнице. Дело решали секунды. Да, но здесь больница его, не забывай. С этими напутственными словами Дерек вышел из палаты. Он задумчиво прошел по безликим коридорам, пахнущим лекарствами и дезинфекцией. С наслаждением снял бахилы, вышел на улицу и сел в свой яг, припаркованный у входа. «Клаус, нам надо заехать в особняк князя». Вера вышла из такси и остановилась, нерешительно поглядывая на небольшой дом из красного кирпича, чье недавно побеленное крыльцо было увито розами. Крупные махровые цветы беспечно развернулись навстречу солнцу. Аромат, который шел от них, казался очень сладким. Вера словно почувствовала вкус засахаренного варенья, которым так любили угощать ее зимой. От приторной сладости сводила зубы, и она старалась как можно меньше бывать в особняке. Девушка уже хотела нажать на звонок, но передумала. Ни к чему слугам знать, что она приходила. Спустившись с крыльца, она обошла дом. Дверь черного хода, когда-то выкрашенная в голубой цвет, была открыта. Вера скользнула тенью мимо нескольких кадок с голубыми гортензиями и лимонными деревцами, на которых уже зрели маленькие желтые лимоны. В коридоре было прохладно. Застыв под лестницей, она подождала, пока кухарка, она же экономка, спустится в кухню и загремит кастрюлями, ворча что-то себе под нос. Девушка выглянула в коридор. Ковер на лестнице заглушил звук шагов, и Веру быстро прошла по коридору второго этажа, где на розовых стенах были развешены правильные безжизненные акварели. Она уже взялась за начищенную до блеска медную ручку одной из дверей, когда замерла, прислушиваясь к голосу за дверью. Когда-то бабушка учила ее, что подслушивать нехорошо и даже неприлично, однако сейчас Вероника не испытывала никаких угрызений совести. — Что значит «они отменили приказ»? Это возможно? — Да, понятно. Ты еще сомневаешься? «Их надо уничтожить!» «Жду!» Разговор закончился, и Вера шагнула внутрь. Она неоднократно бывала в этой комнате и прекрасно помнила и антикварный письменный стол на гнутых ножках с наборной столешницей из перламутра, и такой же старинный секретер с множеством ящичков, всегда полускрытый правильно заложенными драпировками тяжелых портьер с рисунком из роз. Хозяйка кабинета... Обычно встречала гостей в кресле, но сейчас она задумчиво кружила по комнате. Услышав шаги, она вздрогнула и постаралась изобразить улыбку. «А это ты? Заходи, дорогая. Что за ужасный цвет волос? Тереза». Вера вошла, плотно закрыв за собой дверь и игнорируя удивленный взгляд хозяйки, села в кресло для посетителей. Она раздраженно откинула лезущую в глаза темную прядь и подумала, что следовало заехать в парикмахерскую. Ты что-то хотела? Жена дяди постаралась, чтобы ее слова звучали как можно более любезно, хотя в глазах все еще плескалась злость. Вероника прекрасно понимала причину этой злости. Значит, она была права. На душе от этого стало только тяжелее. Да! «Вернуть тебе вот это». Девушка достала из сумки одно из писем, перевязанных розовой лентой, и положила его на стол. Тереза вздрогнула и медленно прошла к своему креслу. Сев, она несколько раз дернула шарф, завязанный на шее элегантным бантом, словно ей было трудно дышать. «Где ты это взяла?» Ее голос звучал очень спокойно, хотя руки явно дрожали коттеджи. Вера назвала адрес. В комоде-близнеце. Того, что стоит в замке. Я знала о тайнике. Ты читала их? Да, все. Тереза побледнела и поднесла руку к горлу, словно хотела себя задушить. Берти знает? Нет. Не он, не дядя. Тогда зачем ты пришла? — воскликнула женщина. — Морщины на ее лице стали резче. «Шантажировать меня? Чего ты хочешь? Денег?» «Я хочу узнать правду». Вера спокойно смотрела на нее. «Зачем вы убили Мадлен?» «Как ты догадалась?» «Это было нетрудно», — отмахнулась она. «Так зачем?» «Мадлен...» Тереза прикрыла глаза рукой. «Боже, как это унизительно оправдываться перед тобой!» «А ты представь, что мы репетируем твои показания перед Советом Пятерых», — с иронией предложила Вера. Жена дяди вздрогнула. Мадлен хотела быстрого развода и выплаты алиментов. Расчетливая стерва. Она жаждала поживиться за счет клана Иво. «Мишель...» Он предложил ей пройти обряд. Но обряд может пройти только тот, чьи помыслы чисты. Тереза пожала плечами. Мадлен этого не знала и согласилась. Она была согласна на все ради денег. Но ведь она даже не была девственницей. «Не поверишь, дорогая, но современная медицина творит чудеса», — Зло усмехнулась Тереза. «Только ей это не помогло. Что произошло?» «Меня там не было». Вера поморщилась. Прекрати. Ты позже всех появилась в тот день. Странно для хозяйки торжества. Тереза отвернулась, и её голос звучал глухо. Мы были в замке Иво. В подвале сохранился церемониальный зал. И Мишель решил провести обряд там. Он и Мадлен вошли в круг. Я услышала рев, а потом... Мишель вдруг стал драконом, и он... Он перерезал ей горло. Когтем. Она замолчала. Молчала и Веру. Треза заморгала, прогоняя всплывшую в памяти кровавую сцену и продолжила. Я выскочила прочь. Позвонила Бертрану и уехала в замок. Под защиту Амстелов саркастически отозвалась Вера. Потому что Эдвард в любом случае прикрыл бы тебя. Благородно. Мишель приехал на торжество и сказал, что отвез тело Мадлен в квартиру. А перед этим сцедил ее кровь для изготовления слёз Инеи, — кивнула девушка. — Ты это знаешь? — Как и то, что ты помогала любовнику, продавая эликсир подругам. — Выбирай выражение, Ника, — скинулась Тереза. Вера приподняла брови, и жена дяди снова поникла, будто... Увядшая чайная роза, очень пышная роза. Мы с Эдвардом давно перестали интересовать друг друга. Наверное, сразу после войны. Он вернулся другим, как и Берти. А я начала стареть. С тех пор каждый из нас жил своей жизнью. «Почему вы не развелись?» «Глава клана и развод? Ты шутишь? Это неприлично?» «О, да». Тайный любовник куда более соответствует нормам общественной морали. Тереза опять вспыхнула. «Не смей читать мне нотации, самовлюблённая, эгоистичная девчонка. Тебе дано слишком много, и ты принимаешь это как должное». «Возможно». «Поэтому ты пыталась уничтожить меня». «Уничтожить?» «Тот случай на охоте. Нелепая случайность. Винсент...» Признался Эдварду, что хотел подшутить над тобой за твое пренебрежение. Мило. Впрочем, ничего другого я от него не ожидала. А попытки убить меня после — тоже он. Тереза покачала головой. Выйдя под залог, Грегори узнал от отца про возможность обрести крылья и стал одержим. Мишель попытался остановить сына, но поздно. Она всхлипнула. Именно из-за Грега и его и хотел расширить Совет Пятерых. Сделать его из-за костенелой традиции современным. Ввести туда тех, кто не смог обрести крылья. Если бы Винсент женился на тебе, он смог бы войти в Совет как представитель нашего клана. У тебя нет своего клана. Лишь тот, куда тебя ввел твой муж, жестко оборвала ее веру. «Как я понимаю, за одно Винс получил бы мои деньги, чтобы спонсировать ваши кровавые эксперименты?» «Почему бы и нет? У тебя так много денег, ты бы и не заметила!» «Неужели?» — процедила девушка. «Кстати, позволь полюбопытствовать, как к тебе попало описание обряда?» «Только не говори, что это тоже дело рук Мишеля и его. Я прекрасно помню книгу из библиотеки, с выдранными страницами. Во время войны в наш дом попала бомба, и мы с Эдвардом какое-то время жили в городском доме Амстелов. Тогда я и нашла эти записи. И выкрыла их. За столько лет никто из вас не поинтересовался, где они. Тереза истерично всхлипнула. А теперь ты обвиняешь меня в краже. И в убийствах. Веро С брезгливостью смотрела на сидящую перед ней женщину. «Я не понимаю только одного. Что же тебе сделал, Эдвард, что ты решила так унизить его? Всех нас. Это он унизил меня. Он мог провести этот обряд, и тогда бы я...» «Умерла бы, как и Мадлен», — голос Веру прозвучал резко. «Твоя бабушка осталась жива». Вера задохнулась от подобного сравнения. Эмбер Доусон любила мужа. И уж точно не опустилась бы до такого. Она устала, провела рукой по лбу. «Мне пора. Позвони своему любовнику и предложи сдаться. Надеюсь, обвинение пойдет на сделку». Она собиралась встать, но Тереза вдруг резко выхватила из ящика стола пистолет и направила его в сторону девушки. «Извини». «Но теперь, когда ты знаешь все, я не могу позволить тебе уйти». Вероника рассмеялась. «Тереза, не делай глупостей. Куда ты денешь моё бездыханное тело? Кстати, в этой пачке лишь несколько самых безобидных писем. Остальное у моего адвоката. Через час он в любом случае отдаст эти письма князю Фонейсону. «Ты не побоишься скандала?» Времена изменились, Тереза. Скандал меньше из зол по сравнению с тем, что вы с Иво сделали. Вера со спокойной задумчивостью смотрела на угрожающее ей дуло. Странно, но она действительно не боялась. Пустота в ее душе, образовавшаяся после отъезда Дерека, лишь разрасталась, и нажми Тереза на курок, Веру была бы даже счастлива. Пистолет опустился». Тереза наклонила голову, пытаясь скрыть слезы. Сейчас в окружении розовых стен она казалась совсем старухой. Все, что я хотела, — оставаться молодой, как и вы», — прошептала Тереза. «Всего лишь это». Вера опустила взгляд с содроганием, представляя себе, что именно это желание повлекло за собой череду кровавых экспериментов, так сухо описанных, на дорогой, плотной бумаге. Девушек было гораздо больше. Тереза с Иво занимались исследованиями не один год, пытаясь создать эликсир для змей. Она знала это, потому что прежде чем пойти к Терезе, целых полтора часа сидела на скамейке в городском парке и читала письма. Тереза поняла это по отвращению проскользнувшему на лице девушки. «Неужели в тебе нет жалости?» — прошептала она. «Я — Амстел Тереза. Единственное, что я испытываю к тебе, — это омерзение. Вера встала. Мне пора. Единственный совет, который я могу дать тебе, позвони Дереку Фонейсону и признайся первое. Возможно, он пойдет на сделку. Прощай». Демонстративно повернувшись спиной к жене дяди, она подошла к дверям. Вероника. Шопот заставил ее обернуться. Глаза Терезы блестели от слез. Я. Я не хочу в тюрьму. Эдвард, разведется со мной. У тебя есть выбор. Вероника бросила выразительный взгляд на пистолет, все еще лежавший на столе. Как я понимаю, именно из этого пистолета стреляли в Конрада Ингваза. Не дожидаясь ответа, она вышла и спустилась по лестнице. В полуденный зной особняк казался вымершим. Вера уже дошла до дверей черного хода, когда тишину нарушил выстрел. Вздрогнув, девушка на секунду закрыла глаза, прошептала короткую молитву, И покинула особняк.